Активация частей То, как вы устанавливаете контакт с частью, зависит от того, активизирована ли она в настоящий момент. Поэтому мы должны вначале понять, что такое активизация. В любой момент под влиянием ситуации, в которой вы находитесь или о которой думаете, активизирована одна или несколько частей. Каждая активизированная часть влияет на ваши чувства, тело, мысли и поведение. Остальные части неактивны, но могут активизироваться в любой момент. Например, на иллюстрации железный дровосек Джули находится в активном пространстве, а остальные части спрятаны за занавесом и находятся в покое. Вероятно, вы помните, что в главе 2 изображалась наша психика, и за занавесом были спрятаны только изгнанники. Это было упрощением. На самом деле, там находятся все защитники, неактивные в текущий момент. Части активизируются под воздействием внешней ситуации или внутренних воспоминаний и мыслей. Если вы общаетесь с определенным человеком или имеете дело с событием, которое кажется опасным одной из ваших частей, она активизируется и берет на себя руководство вашей психикой, чтобы вас защитить. Например, железный дровосек Джули почувствовал, что он должен защитить ее от требований ее бойфренда. Он боялся, что если ее сердце будет открыто, то эмоциональная зависимость ее парня поглотит ее и не позволит прекратить отношения. Поэтому он отделился от группы неактивных частей, принял на себя руководство и отключил ее нежные и любящие чувства.